Глава пятая. Встречи и расставания. Реку я не увидела, а услышала. На этом отрезке пути она, делая петлю с небольшим островком посередине, достаточно близко примыкала к дороге. Спустившись к воде, я вымыла руки и освежила лицо. Схватка с Нейвером и его змеей заставила попотеть. «Вот же ж подлюка!» — сказала я своему отражению, все еще возмущаясь вероломством попутчика, который мгновенно, стоило появиться второму «я», преобразился из язвительного малого смертельного врага. С этими наиверами вообще надо быть начеку Вспомнив рыцаря и рассказы об эльфах, их тоже внесла в список тех, с кем лучше не связываться. Уши, видите ли, у остальных уродские. Течение реки подсказало, в какую сторону идти, и через пару часов пути я добрела до мельницы, возле которой скопилось немало телег, груженных мешками с пшеницей. «До города далеко?» спросила я у расторопного мальчишки, что помогал старшему сотоварищу. Пока тот рассчитывался за помол, юнец успел запрячь лошадку, которую до того водил на водопой. Я наблюдала за ними, отдыхая на скамейке. Чужие туфли, хоть и без задника, все равно натерли, и я с сожалением вспомнила о ведьмовских кроссовках. Перебинтовав пальцы располосованной портянкой, Прихваченная еще в курятнике, достала новую пару мюли из более мягкой кожи. Малец покосился на меня как раз в тот момент, когда я, скривив лицо, засовывала ногу в башмак. Тебе и недели не хватит доплестись, буркнул он. А вы не в город случайно? Я уже и местечко присмотрела рядом с кучером. Там вполне три человека усядятся. Малец сразу понял, о чем я, поэтому живо отреагировал. А чем заплатишь? «Да, об автостопе здесь не слышали. Я задумалась, не зная, что делать. Лезть за пазуху и вытаскивать браслет? Но он массивный, и задешево его отдавать жалко. Продать флягу с бензином? Но придётся демонстрировать горючесть, а так близко от леса, где ищут поджигателя, опасно. Трясти мужской рубашкой, которая самой пригодится, как нож и всё остальное, тоже не дело». «Денег нет», — догадался мальчишка. «А ты серьги продай». Ой, а вот о них, совсем небольших и с зеленым камешком под цвет глаз и платья, я совсем забыла. Схватилась пальцами, чтобы проверить, что обе сережки на месте. А сколько дашь? Я лихорадочно считала, какую сумму запросить, но обнаружила к своему стыду, что не только не знаю, как называется местная валюта, но и курс по отношению к рублю. Малец подошел ближе, задумчиво почесал вспотевшую макушку. Десять курфляков э парень, да тут изумруды одни потянут на тысячу!» Я стала умнее, а потому сразу задрала цену, чтобы посмотреть на реакцию покупателя. Продавать серьги было жалко, тоже подарок Феди, но и нового выхода я не видела. Мальчишка захлебнулся негодованием. «Да их цена в базарный день с лихвой на сто потянет. Дам один золотой фляг, и дело с концом!» «А почему предлагал десять курфляков? На дурака проскочить надеялся. Два фляка, и не курфляком меньше. Я быстро сообразила, что сто курфляков равны фляку. Паник, о чем торг ведешь? Рядом вырос осанистый дядька. По одинаково оттопыренным ушам, которые не смогли прикрыть даже вьющиеся до плеч вихры, угадывалось родство. Понять бы еще, есть на них эльфийский холм или нет. Да вот, для Ирлены серьги присмотрел. Просила же привести необычный подарочек, а эти, глянь, как мудрено закручены. Что мудреного в моих серьгах я не знала, но выхватила важное они необычные. Пять фляков! Ты ж только что два предлагала! От негодования мальчишка аж покраснел. На его носу и щеках еще ярче запылали веснушки: Явно не эльф, те вечно бледные. Я же помню, как рыцарь, злясь на меня, совсем не поменялся в лице. 6 по глазам отца заметила что ему идея сына понравилась поэтому снахальничала ты девка не чуди давай на четырех сойдемся подал он голос потрепав лапищей макушку досадливо выдохнувшего сына четыре но вы довезете меня до города я с удовлетворением убедилась что бонус прокатит а потому обнаглела еще больше и накормите дважды в день только для вида почесав затылок Потянув время в надежде, что я передумаю и сниму с цены харчи, но я кремень, мужик кивнул. Достал из кармана кошель, отсчитал четыре золотые монеты и высыпал мне на ладонь. Я, разглядев на кругляше лик надменного эльфа со звездой во лбу, попробовала на зуб сначала одну, потом все остальные. Видела в кино, поэтому воспользовалась старинным способом. Правда, результат не смогла оценить. Твердое и твердое. С таким же эффектом можно было и пять копеек покусать. Но потому, как лица покупателей не вытянулись, поняла, что метод выбрала верный. Теперь бы еще рот пополоскать. Сложила в один из многочисленных карманов ветровки и вжикнула молнией. Вот она-то как раз и заинтересовала отца с сыном. «Эх, как у тебя ловко застегнулась! Восхитился обладатель моих сережек. «Что за магия такая?» «Змейка!» произнесла я как можно небрежнее. Черт, чуть не спалилась. Ладно, знаю уже, как объяснить наличие забугорной бутылки из-под вина. Но вот молния... Хорошо, сами местные подсказали. Магия так магия. С ней нужно быть осторожнее. Чуть прикоснешься, ужалит. Врать так врать. Надо как-то обезопасить свои денежки. Мужик уважительно покачал головой. «Присаживайся, милая». Место, на которое я метила, помахала ручкой. Мне бросили рогожку на мешки в самом конце телеги. Видно, переборщила с магическими угрозами. Только усевшись, я оценила предложенное койко-место. «Хочешь, лежи, а не хочешь, сиди и болтай ногами». Телега тронулась, и за ней тут же увязалась рыжая собака. Круч, следи!» — крикнул мальчишка, усаживаясь на облучке рядом с отцом, и я поняла, что нахожусь под неусыпным надзором. Пес, смерив меня взглядом, превентивно гавкнул. Ноги пришлось подтянуть до подбородка. Кстати, я совсем забыла, что не так давно тормозила им. Вчера здорово щипало, а сегодня... Сегодня даже не обнаружилось болячки. Что за волшебное пояло хранилось во фляге до того, как я заполнила ее бензином? И не потому ли речная вода не навредила моему желудку? Добирались до города без особых проблем. Днем несколько раз делали привал, чтобы размяться, перекусить и шмыгнуть в кусты. Пару раз пришлось заночевать рядом с такими же телегами, что ехали в город. Пес Круч оказался вовсе не крут после того, как сживал куриные косточки и вылокал молоко, что я честно поделила между всеми. Бутылку подарила на память панику, предварительно рассказав ее историю. Не всю, а ту часть, где она застряла в бобровой плотине. «Неужели из демоновой пади занесло?» Паник вытаращил глаза и любовно окладил бачок стеклянной тары. «Бать, расскажи о демонах!» «То великая была битва!» Огонь освещал бородатое лицо Хочмы. Так звали хозяина телеги. Демоны шли лавиной, не жалея ни старых, ни малых. И когда уже весь мир пылал, маги трех королевств, отринув споры и разногласия, объединились. До того пустынники, подлюки змеиные, держались в стороне. Думали, что демоны обойдут стороной их пески. Но, видать, плохо знали рогатых. Те тайно пробрались вглубь пустыни и убили их главного талифа. «Пап, а об артефактах?» Глаза паника горели любопытством. Не раз слышал, а все равно хотелось окунуться во времена великих битв. «О, сказывают, они были их главной целью». Каждый король, каждый сколько-нибудь значимый маг обязательно имел при себе родовой артефакт. Какие помогали искать воду, какие превращали ту воду в вино, но были и злые. Те старались попусту не использовать. Родня убитого Талифа сильно потом жалела, что правитель пустынь, как только узнала нашествии демонов, не применил гнев песков, ветер, что мог убить на расстоянии. Все надеялся, что враг, зная о таком оружии, обойдет стороной. «Анна тебе! Украли!» Наиверы, и веры! Они же дикие! Их только разозли!» Короче, они примкнули к эльфам и драконам. А уж там, где один маг не справится, три что-нибудь да удумают. И как только сумели победить? Без главных-то артефактов. Я упорно делала вид, что нашинская, боясь, что забугорщики здесь не в чести а потому задавала вопросы аккуратно они подманили демона самым сильным артефактом жаждой а когда тело манулись за ним маги сомкнули пространство до кротовьей норы оставив им только один путь за бугор и столь велика была та жажда что демоны будто завороженные шли за ней нараспев добавил паник а кто устоял был добит войнами трех королевств Они открыли портал, догадалась я, понимая теперь, откуда на землю пришло зло. Жаль только, что вместе с демонами пропали артефакты, которыми маги ловко управляли миром для пользы народа. Хотя и демонам не повезло. Забугорье сказывают, артефакты просто безделушки, там же магии нет. Ни себе, ни людям. Паник подложил дрова, чтобы в котелке быстрее закипело. «Похоже, что наша директриса как раз и есть из тех демонов и кое-кто из коммуналки». Находясь под впечатлением от рассказа, я не заметила, как приготовилась похлебка и, сунув первую ложку в рот, сильно обожглась. Теперь я точно знала, что прошла в Три Королевства через ту самую кротовью нору. И кто же такой сильный, что смог ее открыть из мира, где нет магии? Или удерживали с этой стороны? Ждали, когда похитители Феди вернутся?» «Блин, да я чудом проскочила!» От своих попутчиков, так привыкших ко мне, что пустили посидеть на облучке, узнала, что мир когда-то делился на четыре королевства — вулканов, алой зари, звездного неба и палящего солнца. После двадцатилетней войны от него остались только три, где правили эльфы, драконы и пустынники. Демонов же извели полностью. Я дремала, когда меня растолкал паник. «Эй, Шила, приехали! Вон твой хестрат, а нам дальше до да ракушек. Будешь у моря, заходи!» Я обняла мальчишку, кивнула его отцу и, подхватив свою котомку, направилась к освещенным факелами воротам. Постучала, но не получила ответа. «Жди утро!» — кто-то проворчал из темноты. «Ишь, нетерпеливая какая!» Только тогда я заметила, что вдоль крепостной стены стояли телеги и в них спали люди а кто-то, кто, как и я, пришел пешком, лежали прямо на земле. Я достала из сумки свитер и надела его поверх платья. Он явно принадлежал здоровику и легко дотянулся до колен. Обняв свои пожитки так, чтобы у меня у спящей их не увели, я прислонилась спиной к колесу телеги. «Да, представляю, как мое платье будет выглядеть утром». «Федя, я иду за тобой». «Эй, поберегись, зашибу!» Окрик, разбудивший меня, принадлежал хмурой женщине. Она, недовольно глянув на меня, с трудом взгромоздила свой объемный зад на телегу. Та, поднималым весом, накренилась и опасно заскрипела. «Еще задавит!» Я с просонья вскочила, будто заполошная, и кинулась в сторону, где нечаянно налетела на спящих на земле. Получив порцию отборной брани, понеслась к воротам, где уже скопилась немалая очередь. «Пять курфляков! Пять!» кричал воин, расталкивая народ, чтобы открыть дверцу для безлошадников. «Кто с телегами? Приготовьте десять!» «А почему так дорого? На прошлой неделе было семь!» Толстая тетка, что едва не лишила меня жизни, вертела головой, ожидая хоть от кого-то получить ответ. Откликнулся стражник, что со звоном бросал монеты. Дань очередного пешехода, в установленный рядом с ним металлический бочонок. «На восстановление сгоревшего леса под бугром!» Я невольно втянула голову в плечи. «Совсем эльфы обнаглели!» Ворчание женщины поддерживали стоящие рядом. «Сами не усмотрят, а потом с народа дерут!» «Дура, тебя аж защищают!» Откликнулся кто-то от ворот. «Если б вовремя не остановили, твоя пасека тоже сгорела бы! Едва беличьи ручьи отстояли!» «На противожор деньги дай, на лес деньги дай, на бобровую плотину дай. Сколько можно?» «А что такое противожор?» Тихо спросила я девушку, что грызла губы, нервничая и замедленно ползущей очереди. У ворот опять возникла заминка. Стражники вышвыривали кого-то в зашей. Артефакт, который не дает загореться пожару. Больше объяснений я от нее не дождалась. Полезла в сумку... И совсем потихоньку, вжикнув молнией, чтобы не привлекать внимания любопытствующих, вытащила один из четырех золотых. У ворот протянула фляг стражнику и едва успела поймать того за руку, когда после слов «проходи» он вознамерился сунуть золотой в узкую щель бочонка. «А сдачи?» «Ты что, слабоумная?» – дыхнул он на меня кислым запахом табака. «Сказано пять курфляков! Так и дай их! Я тебе не меняла!» А кто меняла? Я с трудом вытянула из сильных пальцев монету. Хорошо, что успела. Меня подхватили под локотки и выкинули из очереди. Пошла вон! Я едва не рухнула на колени. Такого унижения я еще не испытывала. Не могли гады объяснить по-человечески. Обида смешалась с жаждой мести. Меня аж тряхануло от злости. Как спустя мгновение я поняла, тряхануло не только меня. Дурным голосом завыла баба в телеге. Ухватившись за опасно накренившийся бочонок меда, сел на задницу мальчишка, выпустив из рук ведро с яблоками и вцепились друг за друга, чтобы устоять на ногах те двое, что вытащили меня из очереди. А с городской стены посыпалась каменная крошка, заставившая народ от нее отхлынуть. Началась паника. «Что стоишь, глупая? Затопчут!» Кто-то с силой дернул меня за руку и потащил за собой. «Рыцарь! Не как вы!» – изумилась я, узнав того по шлему с вмятиной. И ведь не побрезговал, надел снова. Услышав за спиной усердное сопение, обернулась и едва нос к носу не столкнулась с бегущим дайка. Подлец улыбался, несмотря на то, что половина его морды была замотана какой-то тряпкой. «Неужели радуется новой встрече? Или предвкушает, как всадит в меня нож?»